Глава 13 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 17 часов 16 минут. Что за дом? ДД пристально посмотрел на меня. Пока рано говорить. Надо сначала убить Лича и взять с него трофеи. Вот они-то нам и помогут в строительстве. Снова информация от куратора. «Да. Есть еще что-то, что мы должны знать до начала боя?» «По сути, нет. Разве что краткую информацию по аэлите. И сжато пересказал все, что сам знал о ней. Вернее, о ее возможностях во время боя. А они внушали. Если, конечно же, сравнивать с обычным бойцом. Синтет была раза в два быстрее человека и раза в три сильнее. А ее винтовка — это вообще просто песня». Жаль только, что скорострельность была слишком низкой. Стреляла она своими энергетическими импульсами раз в 5 секунд, и всего таких зарядов было 10. Могла и единым импульсом выдать весь заряд. Таким она и подстрелила демона во время нашего боя. После чего аккумуляторы винтовки копили заряд примерно час времени. Вообще способностей у девушки было много, я просто не успел узнать их все. «А с меткостью как?» «Повернулся уже к ней ДД». «А и Т 93 не предназначена для ведения боя на длинных дистанциях. Максимальная дальность поражения цели без потери мощности импульса — 150 метров», — мгновенно выдала Аэлита. «А если тебе наш автомат дать?» — не унимался ДД. При использовании данного типа вооружения Синтет ткнула на АК, лежащего на коленях Ивана, который сидел с нами на заднем сиденье. Прогнозируемое попадание на отметку в 600 метров составит 93%. Средний разброс не больше одной угловой минуты. — Сильно? — хмыкнул Иван. — Может, ее за корт посадить? — Да сейчас, мля! — зло выдал крутящий баранку Володя. — Тот самый, жилистый молодой боец, что побывал в моем хранилище. И так все добро себе зима захапал. Так еще и отлично нам ничего не достанется. Наезд был обоснован но бойца никто не поддержал, хотя было видно, что Иван и Д.Д. тоже имеют свои мысли на этот счет. Молчал и я, не желая усугублять конфликт, хотя нарыв надо было устранять, но это немного терпит. «Сначала разберемся с Личем, а уже затем побеседуем на общем собрании. Мне есть что сказать общественности». «Выгружаемся!» — скомандовал Д.Д., когда мы подобрались к месту прорыва на расстояние в километр». Бойцы рассредоточились по местности, не перекрывая никому линию огня. А наш Око, он же Павел, сразу поднял глазам бинокль. Впрочем, так сделал не только он, многие так поступили, и я в том числе. Первое впечатление — город после бомбежки. Остовы зданий без окон и дверей и кое-где без крыш. Разруха одним словом». И посреди всего этого великолепия высится башня, явно не принадлежащая к архитектуре остальной местности. Если сами дома были максимум трехэтажными, то башня возвышалась над ними на добрый десяток метров. Абсолютно черная, без какого-либо намека на окна и двери, с плоской крышей, на краю которой стоял лич. Двухметровая фигура в дырявом балахоне, практически не прикрывающем тело. Или тут правильнее сказать «костяк» — с абсолютно голым черепом, в глазницах которого горит ярко-зеленое пламя, с черным посохом в руке и чем-то похожим на корону ободком на черепе. Лич нас видел. Это стало понятно, когда посох в его руке указал точно в нашу сторону. Мы, как тараканы, рассыпались в стороны, но ничего примечательного не произошло. Только тьма сгустилась у подножья башни. Затем она разрослась, окутав ближайшие дома да и только. Как я понимаю, в эту зону лучше не входить. Если применить аналогию с теми же компьютерными играми, то мертвый маг использовал нечто вроде ауры. И попадим мы в зону, где она распространена, нам придется несладко. Мигом начнем хитпоинты терять, которые, между прочим, у нас имеются. Не совсем они, но количественно. У нас, у каждого есть такой бар». «Отображающие, сколько единиц нас отделяют от смерти». «Бред, конечно, но таковы нынешние реалии. У меня вот в таком баре 48 единиц. Много это или мало, я не знал. Впрочем, как и многого другого». Лич тем временем снова поднял свою палку, и из нее вырвался синий-черный толстый луч. Достигнув отметки в 200 метров от башни, он пропал. «Ха!» Володя, согнув руку в локте, и, положив на нее вторую, показал неприличный жест в сторону башни. «Хрена тебе, лысого!» Новый взмах со стороны мертвого мага, и из посоха вырвался десяток полупрозрачных черепов с виду явно нечеловеческих. Скалящиеся двухметровые в диаметре болванки устремились в нашу сторону, но, отлетев на триста метров от башни, уперлись в невидимую стену и встали на патруль, кружась в воздухе. Постояли десять минут в ожидании, что еще может выдать лич, но так ничего и не дождались. Продвинулись вперед метров на сто и снова остановились. Снова десять минут ожидания и еще одно продвижение вперед. «Снайпера, ищите точки для работы!» — последовал приказ от ДД, и мы с Ником полезли на крышу зданий. Для себя место я выбрал быстро. «Крепкое, если сравнивать с окружающими здания, с покатой, но удобной крышей». Разложил мягкий коврик и приник к окуляру прицела. Расстояние до цели мои предельные 800 метров, но вместе с тем что-то неуловимо изменилось. Мне стало немного проще прицеливаться, и что-то внутри подсказывало, что вероятность попадания в нужную мне точку тоже стала, хоть и не намного, но выше. Влияние активировавшихся характеристик участника вполне возможно, что так и есть. Поймал в прицел грудь мертвого мага. Выдохнул и плавно согнул указательный палец. Выстрел. Пуля сместилась чуть ниже и попала в тазобедренный сустав, выбив из скелета немного костной пыли. Сам лич как стоял, так и продолжал стоять. Раздался еще один выстрел. Это стрелял уже Ник. И вот он попал личу точно в центр лба. Череп мертвого мага отклонился назад. Он пошатнулся, но не упал. Снова выстрелил я, угодив в ключицу и начисто оторвав пару костей. А затем лич... Просто отошел от края крыши, присел на корточки и окутался темным маревом. Мы с Ником пару раз стрельнули по защите лича, но видимого успеха так и не достигли. Стоящий на крыше по соседству ДД видел весь бой в бинокле и мгновенно среагировал на изменение обстановки. «По черепам пройдитесь!» Попасть по черепам для меня было гораздо проще, чем по личу. Они были намного ближе к нам и хоть летали, но по очень предсказуемой траектории. Так к тому же довольно медленно. Только все наши пули просто проходили сквозь них, не причиняя никакого вреда. Ясно. Та же фигня, что из Банши. «Зима! Надо опробовать винтовку Аэлиты!» ДД решил испробовать все варианты. Уловив в моем взгляде приказ, Синтет сорвалась с места и уже через минуту стреляла по летающим в небе черепам. Вспышка, и один из черепов рассыпается в воздухе. Пятисекундная задержка, и рассыпается второй. Бойцы одобрительно загудели. Только продлилось это ровно до того момента, пока снова не показался лич. Новый взмах посохом, и черепов снова становится десять. Сука, мертвая. Хрен с тобой, золотая рыбка! ДД сплюнул и отдал новый приказ. Дистанция четыреста. Приготовить гранатометы. А чего этот лысый к нам не идет? Задал интересный вопрос Иван. Все дружно посмотрели на меня. «Не может он от башни отойти. Там, средоточие его силы, боится просто. Войска-то не осталось». Моего ответа хватило, и бойцы скоро начали занимать новые позиции. «А ведь интересная картина получается, если посмотреть на нас сверху. В центре башня с личем, вокруг башни тьма, поглотившая практически все в радиусе 15 метров». Дальше патрули десятка черепов, которые не удаляются от башни далее, чем на 300 метров. И затем уже мы стоим на крышах на дистанции в 400 метров, готовясь дать залп из гранатометов. Все-таки нам несказанно повезло в том, что заклинание мертвого мага не столь дальнобойное, как наше оружие. И еще в том, что он не может покинуть свою башню. Этот товарищ вблизи — просто страшное оружие. Мне думается, нам всем одной его ауры хватило бы». Пять гранат одновременно ударили по защите лича, раскидав ее в клочья. И тут же в мертвого мага ударили мы с Ником, и загрохотал Корд. От попадания крупнокалиберных пуль нашего противника просто смело с башни вниз. Вместе с этим пропала и его аура. «Сдох!» — в общем канале прорезался голос Володи. «Черепа летают! Так что жив еще, сукин сын!» — ответил кто-то из бойцов. А потом в канале появился ДД... Обложил матом всех и посулил надрать всем задницы, если еще кто-то будет использовать рабочую чистоту не по назначению. Ждали мы недолго, всего-то две минуты. Лич вернулся на крышу, да не просто залез, а воспарил над ней и плавно опустился, окутанный тем же маревом. И сразу же восстановилась его аура. «Вот же тварь! Как тебя убивать-то? Мы ведь даже не видим, как сильно его потрепали!» «Око ослеп, не хватает его характеристик, чтобы увидеть состояние лича. Закидывать гранатами, а потом лупить из корда? Так тех гранат у нас не так уж и много осталось». «Мастер», — возле меня неслышной тени возникла элита «Можно попробовать воспользоваться стелс-полем и пробраться к противнику на дистанцию поражения вашего умения и моей винтовки». «Что за поле?» Подошедший к нам ДД внимательно слушал речь Элиты. «Я уже говорил, что не знаю всех возможностей синтета, вот про эту тоже не знал». Если объяснять простыми словами, то ее окружала некая сфера, немного глушащая звуки и преломляющая световые лучи, создавая поле невидимости. Так было раньше. Теперь же, попав на Землю, данное поле еще приобрело свойство заглушать ментальные сигналы мозга и тепловое излучение». Узнав суть возможности синтета, Д.Д. на пару минут ушел в себя, а после выдал план. Обсудив, мы приняли его с некоторыми оговорками. План был просто незатейлив, но, как по мне, слишком рискованный. А куда деваться? Другого все равно нет. Но на будущее что-то надо будет придумать для поражения нематериальных сущностей. Хотя некоторые мысли на этот счет у меня уже появились. «Экспериментировать надо». Мы с элитой отдалились на километр от наших позиций и по дуге обошли зону прорыва так, чтобы оказаться с диаметрально противоположной стороны от наших сил. Все это время по личу велся практически непрерывный огонь, чтобы он не отвлекался на сканирование территории. Дойдя до нужной точки, мы стали пробираться к зоне полета черепов. Притаившись за стеной дома, активировал свой нанощит. Кожа на лице потянула. Не больно, а так, как будто старая кожа отошла. Перед моим лицом образовался полупрозрачный квадрат щита, который через секунду полностью стал невидимым. «Надеюсь, это хреновина мне поможет». В это же время элита окружила нас своим полем. Звуки стали немного глуше и совсем немного потемнело. Забрался на плечи Синтета и по рации сообщила о готовности. Пошел обратный пятисекундный отсчет. Вдалеке громыхнуло, это в защиту Личо снова попало пять гранат, прожигая кумулятивной струей его защиту — И в это же мгновение Айлита сорвалась с места. Крепче обхватил руками ее шею, чтобы не слететь с этой бешеной лошади. Скорость синтет набрала большую, и хоть бежала она плавно, но рывки от соприкосновения ее стоп с поверхностью были такие, что «Не держись я за нее, слетел бы за секунду!» Загрохотал корд, и в наушнике раздался голос ДД, сообщающий, что Лич сорвался с крыши, «Все, дело теперь за нами. И если у нас не получится, то я преждевременно улечу на репликацию, а этого не хотелось бы совершенно». За все это время мы успели преодолеть метров триста, и до цели оставалось всего ничего. Я даже успел поймать в прицел своего умения, поднимающегося на ноги мертвого мага. Как вдруг перед нами возник летающий череп. Как возник, так мгновенно и распался от выстрела «Синтета». Только вот вслед за ним возник уже второй, а винтовка Аэлиты в следующие пять секунд была бесполезна. Что делать в такой ситуации я даже не представлял. Весь план трещал по швам. Но, как оказалось, знала девушка, которая на ходу развернулась так, чтобы я лбом протаранил череп. Мой нанощит встретился со скалящимся призраком, и они оба исчезли во вспышке, уничтожая друг друга». Порадоваться уничтоженному противнику не получилось, потому как в этот же момент вокруг нас возникли все оставшиеся черепа. А затем я понял, что лечу. Синтет сорвала меня со спины и зашвырнула в сторону уже стоящего на ногах мертвого мага. Две секунды свободного полета были потрачены на осознание того, что вообще произошло. Слишком быстро все случилось. А на третьей я грохнулся на землю, пытаясь уйти в перекат, но это у меня слабо получилось». Травм я получил изрядно, непрекращающаяся боль в правой руке, ключице и плече. Но все это ерунда. Перед самым приземлением я успел активировать навык аннигиляции и вместо головы лича увидеть черную дыру. Прокатился по земле, просто рыча от боли, и, наконец, остановился. В голове туман, вся правая часть тела пылает адским огнем, но я все равно попытался подняться на ноги. Почему? Лич был все еще не упокоен. Не знаю, каким чувством я это понимал. Знания как будто просто вложили мне в голову. Кое-как левой рукой дотянулся до ремешков шлема и снял его. При падении шлем перекосило, и видимость совсем пропала. Сзади сверкнуло, и я понял, что Аэлита пока жива. Вряд ли это надолго. Черепа ее точно добьют, если я раньше них не успею добить лича. Возле моего плеча пролетел толстый синий-черный луч. «Промахнулся?» «Как бы не так. Просто он меня видит плохо. Глазок-то нет больше, как и самой лысой башки». Со стоном попытался сосредоточиться хоть на краткий миг и разобраться в ситуации. Хмарь перед глазами немного разошлась, и я увидел шагающего ко мне мертвого мага — Головы, как и плеч, у него не было, а также правой руки, но это не мешало ему оставаться смертельно опасным противником. В левой руке тварь все еще сжимала посох, который периодически выстреливал лучом темно-синего света. Только вот по мне он пока не попадал. Ключевое слово «пока». Скособочился и материализовал в левой руке ока — Плюхнулся на задницу, застонал от прострелившей все тело боли. Затем левой же ногой приподнял ствол и просто нажал на спусковую скобу. Изначально все оружие, находящееся в моем хранилище, заряженное вдобавок еще взведено. А каток вообще предварительно установлен на автоматический огонь. И все 30 патронов угодили прямиком в корпус лича. Ни одна оса с остальным сердечником не пролетела мимо. От попадания Личи перекосило, он упал на колени, но продолжал ползти в мою сторону. И мало того, эта никак не желающая упокоиться тварь подтягивала к себе посох, направляя его точно на меня. Автомат выпал из руки, а на его месте материализовался молот — самозарядный карабин 12-го калибра. Он был заряжен картечью, которая через секунду влетела в мертвого мага. «Выстрел!» — тело Личи немного отодвинуло назад, да и только... Заорав что-то матерное, принялся нажимать на спусковой крючок, вколачивая все двадцать патронов в ненавистное тело мага. Барабан карабина опустила заветного шара с трофеями так и не было видно. Молот валится в сторону, и ему на смену приходит АСВК. Бах! Уши на данный момент не были защищены наушниками, и грохот ударил по ним, добавляя контузию моей так пострадавшей голове. «Только вот мне было на это абсолютно наплевать. Я наконец-то увидел перед собой шар. грёбаный красный шар, сообщающий, что лично наконец-то сдох». Вронил винтовку и повалился на спину. «Получилось». «У меня все-таки получилось!» «Мастер!» В поле моего зрения появилась Элита. «Потрепала девку, ничего не скажешь. Броней до этого красовавшейся на ней просто не стало». Да и тело было капитально погрызено везде, где только можно и нельзя. Правой руки, как таковой, вообще не стало. Откусили ее по самое плечо. Большего не увидел, так как голова что-то совсем кружиться начала. «Я сейчас вкалю вам регенератор, но перед этим необходимо забрать трофеи». «Надо так надо», — вяло подумал я, даже не догадываясь, каким образом я до них доберусь в таком состоянии. «Все оказалось до удивления просто», — Меня ухватили за спасательную лямку разгрузки и просто потащили к телу лича. Впечатлений я испытал массу, и ни одного хорошего. Раздирающая боль к этому времени поутихла, но после моего перемещения снова проснулась и засыпать, похоже, не собиралась. Взяв мою левую руку, а элита дотронулась ею до шара, и перед глазами пробежали строки сбора трофеев с лича. А потом, где-то на грани слышимости, что-то пшикнуло, и я провалился во тьму. Первым, что почувствовал при пробуждении, это безмерное чувство голода. Оно было настолько всеобъемлющим и раздирающим, что хотелось встать и бежать, ища хоть что-то, что можно было закинуть в желудок. Открыл глаза и наткнулся на внимательный взгляд девичьих глаз. «Привет, малышка!» — сдавленно выдал из себя пересохшим ртом. «Папа проснулся!» — крик и раздался уже из коридора. «А ведь действительно, я лежу у себя на кровати дома. Чудеса!» «Что с организмом? Ревизию мне не дали провести, поскольку находящаяся в этой же комнате синтет мягко и плавно приподняла меня и поднесла к губам миску, наполненную чем-то одуряюще пахнущим. Инстинкты сработали раньше сознания, и я с рыком присосался к миске, жадно глотая бульон с кусочками мяса и чего-то еще. Все ушло как в бездонную бочку, ненадолго утолив чувство голода. Вот теперь можно и осмотреться». Первым делом глянул на правую руку. Ее всю, а также плечо и часть груди, обволакивала некая структура, похожая на гипс, но мягче и с большей степенью свободы. И к тому же рука была прижата к груди. По всем признакам я больше не боец, причем очень надолго. Да и общий вид тела несколько удручал. Если навскидку, то схуднул я килограммов на 10, как минимум. Вот и первые проблемы от дефицита энергии в организме. Я стал пожирать себя». Что со мной? Перечислю повреждения. Уже окрепшим голосом отдал я приказ синтету. Повреждения на данный момент или полученные в ходе ведения боя? Отозвалась Страхолюдина, в прошлом красивая на вид особь женского пола. Она не восстановила свою целостность, и этот вопрос чую нам предстоит еще решать. Последнее. Открытый перелом правой руки, перелом правой ключицы, контузия, сотрясение головного мозга, обширные гематомы по всему телу. «Весело», — мрачно отозвался я. «Дай-ка мне еще перекусить». Губам мгновенно поднесли миску, которую я был уже немного медленнее, чем первую. Как же не вовремя я поломался. Странно, конечно, но сотряса я не чувствую совершенно. А его-то признаки я знаю точно. Ни раз в жизни со мной такая оказия приключалась. Наклонил голову в бок, резко выпрямил, но ни тошноты, ни головокружения не было. Может, и не все так плохо?» В комнату вошли Ольга, Макс и Алиса. «Привет, народ!» — весело улыбнулся я. «Со мной все хорошо. Как у вас дела?» Алиса присела на кровати, взяла меня за левую руку. Максим улыбнулся и присел на кресло, стоящее возле кровати. А вот Ольга, скрестив руки на груди, очень гневно посмотрела на меня. «И что это с ней?» «Издалека постреляю?» «Да?» Не выдержав моего взгляда, бывшая начала свой спич. «Ты еле живой!» «Тебя на носилках принесли, а выглядишь как мумия!» «Макс, уведи Алису, мне с мамой надо поговорить!» Сын послушно встал и, подхватив мелкую на руки, удалился из комнаты. Алиса тоже послушно молчала, знала, что когда мама начинает говорить таким тоном, то добра не жди, и лучше переждать этот шквал эмоций где-то в стороне. «Оля, эмоции уйми!» «Не особо громко начал я, и попробуй понять то, что я тебе сейчас скажу!» «Не просто услышать, а понять. Будет трудно, но ты постарайся. Хорошо?» Женщина кивнула, все еще гневно раздувая ноздри. «За порогом идет война. Непростая война. Мира в ней просто-напросто быть не может. Тут либо не уничтожит всех, кто явился в наш мир, либо пришельцы других миров захватят всю территорию. Не будет третьего варианта, понимаешь?» И наш последний поход, из которого я пришел, немного поломанным. Это лишь незначительная часть этого нового мира. К этому надо привыкнуть. Это надо осознать, понимаешь? Только я имел возможность обезопасить всех нас от угрозы. Это я про последний бой говорю. Только я. Если бы я этого не сделал, погибли бы многие. Возможно, в том числе и Алиса с Максом. Как понимаешь, такого я допустить не мог». «Я не лезу в пекло просто так. У меня с инстинктом самосохранения все в порядке. Но бывают ситуации, когда без этого никак. Нет других вариантов. Чем дольше мы продержимся, тем сильнее будем становиться. И вот чтобы мы продержались до этого момента, я и рву свою задницу на британский флаг. Ради всех нас. Тебя, меня, Макса и Алисы». «Герой с дырой». Невесело выдохнула Ольга и присела на кровать. «Все у вас будет хорошо. Не переживай». Я дотянулся до ее руки и похлопал по ней. «Не поняла. Чего это у вас? Ты себя где на этой дороге к счастью потерял?» «Снова прокол зима. Совсем ты язык за зубами держать не умеешь. Хотя чего тянуть-то? И так сегодня всех причастных оповестить собирался. Хотя думал, что всех разом. Но ничего страшного не случится, если Ольга узнает первой». «Я открыл уже рот, чтобы сообщить о неизбежном, но в этот момент в комнату вошла Айгуль Рашитовна». «Как тут наш пациент?» С порога осведомилась она, глядя почему-то не на меня, а на синтета. «Восстановление моторных функций – 83%, восстановление целостности костной массы – 91%, остальные повреждения устранены», – отозвалась Аэлита. «Расчетное время полного восстановления – 3 часа 12 минут». «Много у тебя еще тех инъекций, что ты ему вколола?» Наш главный медик поближе подошла к синтету и нависла над ней в ожидании ответа. Но та молчала, лишь смотрела на меня. Поняв, в чем дело, кивком разрешил отвечать. «Осталось две. Плацебо», — ответила Элита. И только тут я заметил над головой жены ДД ее позывной. «Плацебо» и уровень «Первый». Откуда, интересно, не принимавшая участие в бою женщина сумела заработать... «Первый уровень». «Есть возможность создать новые». Допрос со стороны Айгуль Рашитовны продолжился. «При вложении нескольких характеристик в мое развитие и правильном выборе направления модернизации моего тела это возможно». «Ром, сможешь подсобить в этом вопросе хоть как-то? Новая ветка медицины, как-никак». «Обещать не буду, но постараюсь. Я еще сам не во всем разобрался». На моих последних словах желудок предательски уркнул. «Мне бы поесть!» — повинился я. «Так встань и иди!» — хмыкнула плацебо. «Движение — жизнь! Не знал, что ли?» «А мне можно вставать?» «Тебе бегать можно. Через час уже гипс снимут. Ты, Ром, не против, если я Аэлиту к себе заберу? На некоторое время. Мне тут посоветоваться надо по некоторым вещам. А ее база знаний просто поражает». «Не против?» Только и осталось сказать мне. Поднялся на ноги, покачался с пятки на носочки туда-сюда. С координацией все отлично. Немного присел и выпрямился. И тут порядок. Значит, вперед, на кухню, в поисках жареного мамонта. И на меньшее я не согласен. Потопал вниз на первый этаж. Ольга увязалась за мной. Тут же мы нашли и Макса с Алисой. Вообще, в моем доме стало как-то жутко тесно от наплыва народа. Но я и тени негативной эмоции не высказывал на этот счет. Все для фронта, все для победы. Мне положили еды, которую я поглотил в кратчайшие сроки. Затем запихал себе очень калорийные батончики во все карманы и понял, что готов к очередному раунду. «Где дд обратился я к Ольге. «В штабе заседают. Все думают, где дальше жить». «Ясно. Пошли, что ли, прогуляемся к ним?» «Я там зачем?» «Информация, которую я сейчас там изложу, касается тебя в первую очередь. К сожалению...» «Ты меня пугаешь?» — нахмурилась Ольга. «Рад бы тебя подбодрить, но, к сожалению, не смогу. Веселого в моем рассказе будет мало».